Глава одиннадцатая Клара построила план на своем умении печь блинчики. И четвертая партия, наконец, получилась нужного цвета, золотисто-коричневого. Вторая была слишком бледной, зато третья имела лучшую текстуру, пышную и воздушную. Весь обратный путь из Малибу после разговора с тетей Клара напряженно размышляла, как ей быть. Она и сейчас продолжала думать об этом. В маленькой кухне пахло не только блинчиками, но и жареным мясом. Если подведут блины, бекон, запеченный в духовке, — беспроигрышный вариант. Она выглянула в коридор, проверить, не открыта ли дверь в комнату Джоша, и тут же вернулась к плите. Его машина стояла под окном, значит, он дома. Пока Клара решала, не начать ли уже громче греметь кастрюлями и сковородками, Джош вышел из своей спальни, как обычно, взлохмаченный. Она посмотрела на его руки, и сердце бешено заколотилось. Эти руки прошлой ночью проделывали с ней такое, в это время в аэропорту Лос-Анджелеса Взлетал самолет, который должен был унести ее далеко отсюда от унижения, которое она пережила вслед за удовольствием. Клара расправила плечи и набралась решимости. Джош присел на потертый барный стул. Клара попыталась непринужденно напивать поспешно пряча доказательства своей неудачной стрипни под раковиной. Он окинул взглядом место ее кулинарных экспериментов. «Что тут произошло?» Клара жестом указала на армию кастрюль и голосом, полным фальшивой радости, сказала. «Решила приготовить ужин. Прошлый вечер закончился довольно неловко. Думаю, ты согласен». Она внутренне содрогнулась. «Предлагаю начать все сначала». С чистого листа, как говорится. И для этого ты решила изгваздать всю кухню? Его лицо казалось напряженным, но Клара слишком хорошо знала, что этот парень не из скромников. Честно говоря, мой опыт в кулинарии невелик. Я решила, что приготовить на ужин блюдо для завтрака будет проще всего. Она промокнула бумажным полотенцем остатки яйца, стекавшая по фартуку. Возможно, я просчиталась. Забавно. Я хм, купил тебе пирожное сегодня утром. Он потянулся и потер шею. Но тебя не было, когда я вернулся. Если что, они в холодильнике. Большая часть, по крайней мере. Тебе не за что извиняться. Клара побарабанила испачканными в тесте пальцами по столешнице. «Ты чрезвычайно талантлив, и я ценю то, что ты сделал для меня. Я так, то... ну, скажем так, и я немного испугалась». Подняв глаза, она заметила настороженное выражение его лица. «В любом случае, сейчас мне лучше». «Это хорошо», — Джош сузил глаза. «Ты что, в комбинезоне?» Она обернулась с лопаткой в руке. «Ага, еда будет готова через минуту». Спецодежда, по мнению Клары, должна свидетельствовать о ее намерении трудиться, не покладая рук. «Не могу поверить, что ты готовишь для меня». Джош с подозрением косился на нее. «Технически это выпечка». Клара поставила перед Джошем тарелку с высокой стопкой самых удачных блинов беконом и свежими фруктами. «Думаю, мы оба пришли к выводу, что нам надо сесть за стол переговоров». «Ты в курсе, что у тебя мука?» Он указал на свой нос, затем на щеку, затем на шею, пока, наконец, не обвел рукой все лицо. Клара попыталась вытереться кухонным полотенцем. «Ты делаешь только хуже». Джош слез со стула, взял полотенце из ее вспотевшей руки, нагнулся и нежно протер ей лицо. Его теплые пальцы легко держали ее за подбородок, пока он справлялся с результатами кулинарного эксперимента. У Клары участилось сердцебиение, когда он отряхнул ее нос. От странной интимности происходящего ей стало трудно дышать, Наверное, это потому, что они сейчас были так близко друг другу. Джош отпустил ее. Клара отвернулась в надежде, что он не увидит, как у нее разыгрался аппетит, не имеющий ничего общего с едой. Она взяла себе тарелку. Его нежная помощь потрясла ее почти так же сильно, как и его мастерство прошлой ночью. Джош вернулся на свой стул, Клара села напротив, стараясь не задеть его рукой во время еды. «Ой, сироп забыла!» «Я возьму», — сказал Джош, повернулся на мгновение, а потом поставил перед ней кленовый сироп. «Это какая-то ловушка!» Клара резала блин на крошечные кусочки, сосредоточившись на том, чтобы ее голос звучал ровно. «Что ты имеешь в виду?» Джош указал на свою тарелку. «Сколько стараний для того, кого ты почти не знаешь». «Думаешь, у меня зловещий план, построенный на приготовлении блинов?» Клара пыталась не моргнуть. «Да ты буквально умасливаешь меня!» Он указал подбородком на кусок масла, которое она отрезала своим ножом и хотела положить в его тарелку. Клара изобразила непонимание. «Извини». «Ты не любишь масло?» «Я определенно люблю масло», — джож взял у нее из рук нож. «Но я прожил в этом городе достаточно долго, чтобы понять, бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Ты уверена, что не замышляешь чего-нибудь?» «Ты сказал, что купил сладкое для меня. Если бесплатного сыра, как ты говоришь, не бывает, считай блины платой за пирожные». Джош щедро налил сироп на свою стопку блинов, затем отрезал большой кусок, захватил вилкой несколько ягод и отправил все в рот. Прожевав, он закрыл глаза и застонал. И шлепнул ладонью по стойке. «Это настоящая ловушка!» Каждое слово он отбивал ладонью. Клара завозилась, стул под ней скрипнул. Нервно хихикая, она спросила, «Тебе действительно нравится? Они не слишком резиновые?» «Боже!» — Джош уставился на нее так, словно она ударила его по голове одной из сковородок. «Когда ты так смеешься, это пугает!» Клара попыталась возразить, «Я не...» Взгляд ее упал на внушительные бицепсы, которые угадывались под линялой футболкой. Пришлось впиться ногтями в ладонь. Придерживаться плана. Пожалуй, я хочу попросить об одном одолжении. Я так и знал, сказал Джош, проживав большой кусок блина. Он встал с табурета и покачал головой. Выглядишь невинной, но на самом деле ты хитрая лиса. Никто раньше не обвинял Клару в корыстных намерениях. Она осторожно вытерла лоб салфеткой. «Хоть выслушай мою просьбу». «Хорошо, но предупреждаю, я могу потребовать оплату». Он протянул руку и забрал последний кусок бекона. «Ладно», — сказала она, готовясь перейти к самому важному. «Попытайся сохранить спокойствие. Ты можешь одолжить мне свою машину?» «Не обижайся», — ответил он серьезно. «Но эта машина — единственная вещь, которая имеет для меня какое-то значение. Она у меня со школы. Знаешь, сколько стоит поддерживать ее на ходу?» «Я бы не стала просить, если бы это не было важно», — Клара старалась говорить спокойно. «Мне нужно ездить на работу, пока на мое место не найдут человека». Мать учила ее, что переговоры пройдут успешно, если опираться на разумные доводы и говорить спокойно. «Вау! Как ты быстро нашла работу!» — просиял Джош. «Я рад! Понимаю, ты не местная, но просить кого-то одолжить машину в Лос-Анджелесе — огромная проблема!» «Это всего на несколько часов. Я подстроюсь под твой график и, конечно, заплачу за бензин». Я могла бы даже вымыть ее или, может, шины поменять. Она толкнула его локтем, как бывалый продавец. «Ну как?» «Ты не понимаешь, как я люблю эту машину. Может, есть другая услуга, которую я мог бы тебе оказать. Уверена, что не хочешь трахаться?» Вилка Клары с грохотом упала на пол, и они ударились лбами, когда оба нагнулись за ней. «Извини». — тихо сказал он. — Плохая шутка. Я забыл, что ты... Это ты. Он встал из-за стола и принес ей чистую вилку. — Почему у тебя нет собственной машины? Ты же из Нью-Йорка. Почему в твоем маленьком ламинированном списке нет пункта найти машину? Клара теребила одну из застежек на комбинезоне. От этого разговора у нее пропал аппетит. Я знала, что иногда мне нужно будет водить, и Эверетт сказал, что я смогу одолжить его джип. но «Ну, слушай, можно взять машину в аренду. Я даже отвезу тебя в автосалон», — он окинул ее взглядом. «Мы возьмем для тебя симпатичный Volkswagen жук с наклейкой «Водитель», «Чайник», «Ребенок на борту» или что-то в этом роде». «Я не думаю, что готова». У меня страх вождения, помнишь? Вот почему я хотела одолжить твою машину и посмотреть, смогу ли вообще сесть за руль. Я бы поездила по окрестностям. Ничего безумного. Я бы наняла инструктора, но боюсь влюбиться. Он сочувственно кивнул. Запаниковать, закончила Клара. Мне довольно стыдно признаться, в своей слабости я не хочу посвящать еще кого-то в свои проблемы. Она покатала вилкой ягоду черники по тарелке. Подумала, поскольку ты уже видел меня в самом неловком положении, можно забыть о смущении. Джош нахмурился. — Это ты так замысловато пытаешься сказать, что я довел тебя до оргазма? Как я уже сказал, в этом не было ничего особенного. Клара проигнорировала этот комментарий, хоть и подумала, что не стоило напоминать лишний раз, как мало для него значила прошлая ночь. «Я получила работу и буду помогать небезразличным мне людям. Знаю, что прошу слишком многого, но я просто в отчаянии. Возможно, это займет всего пять минут. Я сяду в машину». «Психану, и мы сможем поставить вождение на первое место в постоянно растущем списке неудач». Джош продолжал есть. «Не понимаю, почему ты так уверена, что не умеешь водить машину. Я знаю, у тебя есть права. Видел их, когда ты покупала вино в магазине». «Я попала в аварию», — наконец призналась Клара. «Это случилось за пару дней до Котильона. Это нечто вроде модного светского мероприятия», — пояснила она в ответ на его вопросительный взгляд. «Я опаздывала на репетицию и очень волновалась. Боялась, что Эверетт будет сопровождать другую девушку, если я сильно задержусь». Джош приподнял бровь. «Эверетт Блум? Единственный и неповторимый». Джош вздохнул. «Знаешь, я начинаю думать, что этот парень — отстой. Мне нужно было сменить полосу движения, чтобы съехать с автострады. Ненавижу перескакивать с полосы на полосу, я никогда не могу правильно рассчитать время. В общем, я включила поворотник в последний момент, никогда так не делай. Слушай, несчастные случаи происходят постоянно». Она изо всех сил пыталась контролировать свое дыхание. Мой младший брат Оливер был на пассажирском сиденье Он сломал руку, получил четырнадцать швов и ушиб ключицы. «Клара», — мягко сказал Джош, — «даже хорошие водители делают ошибки». «Ошибки?» — она невесело усмехнулась. «У меня ужасные инстинкты!» Внутренний голос, который подсказывает другим, как правильно поступать, у меня работает неправильно. Каждый раз, когда я пытаюсь следовать своей интуиции, кому-то становится больно. Потом я еще пыталась сесть за руль, но каждый раз слышала крики Оливера. Она попыталась развеять болезненное воспоминание, и ее волосы рассыпались по плечам. «Ты слишком строга к себе». Ты тогда была еще совсем юной. За эти годы у меня было несколько дорогих инструкторов, но это не помогло. Отец решил, что я безнадежна, и посоветовал переехать в Нью-Йорк, где можно ездить на метро или такси. Плечи Клары опустились. Слушай, я пытаюсь быть прагматичной. Раньше у меня не было особой необходимости водить. Разумеется, я и сейчас могу этого не делать, но я обещала джил что попробую и не хочу быть еще одним членом семьи, который ее подведет. Она уставилась в тарелку. «Понимаю, у меня слишком много проблем и у тебя нет причин мне помогать, но поскольку ты еще не сказал окончательно «нет», я прошу в последний раз». «Пожалуйста, Джош». Он закатил глаза. Ты сильно этого хочешь, да? Чертовски не вовремя он со своими двусмысленностями. Сейчас в его языке тела не было и намека на флирт. Клара даже заметила какое-то беспокойство в его лице, однако Джош все равно был невероятно сексуален. Его слова опять заволновали ее. «Пожалуйста, постарайся сосредоточиться». «Я чувствую...» что если смогу это сделать, переезд точно не будет ошибкой. Мне нужно доказать себе, что я чего-то стою и без эверета. Если я преодолею свой страх, смогу перестать избегать звонков матери и скажу ей, что чего-то добилась». «Окей. Хорошо». Джош запрокинул голову и закрыл глаза. «Но ты мне будешь должна». «Серьезно?» Он кивнул. «Боже, ты выглядишь так, будто я только что выиграл для тебя гигантского плюшевого мишку на ярмарке выходного дня». «Спасибо, спасибо!» Благодарность Клары сейчас была больше, чем страх прикоснуться к нему, и она бросилась к Джошу с объятиями. Он поддержал этот эмоциональный порыв, неловко похлопав ее по плечу. Лара почувствовала, что он пахнет фруктовым садом, свежо и сладко. Что ж, хорошо, он высвободился из ее рук и поставил в раковину грязные сковородки. Я вымою посуду, постараюсь, так сказать, свести к минимуму ущерб от взорвавшейся здесь мучной бомбы, а потом мы поедем. Ее улыбка погасла. «Ты собираешься ехать со мной?» Клара совершенно не хотела, чтобы он стал свидетелем очередного ее унижения. «Ты же не думала, что после всего, что я сейчас услышал, я отпущу тебя одну? Буду твоим автомобильным супервайзером!» Он надел желтые резиновые перчатки, которые она купила, и опустил руки в мыльную воду в раковине. «Это мое условие. Или так, или никак». Она хотела бы отказаться, но знала, что в понедельник утром ее будут ждать в офисе Джилл и Тони. Не хотелось выглядеть глупо и жалкой в глазах этих восхитительных женщин. Перед Джошем бесполезно пытаться держать Марку, он уже думал о ней как об аномалии пришельца с планеты заноза в заднице. Что ж, почему бы не подбросить дровишек в горящую помойку ее репутации?